Глава 4. Интриган. Классификацию ядов я все же выучила, хоть и убила на это половину ночи. Но мучилась не зря, ведь меня на самом деле вызвали отвечать самой первой. При виде хмурого лица профессора Симба из головы едва не вылетели так тщательно запихиваемые в нее знания. Но, к счастью, мне удалось не только удержать их, но и ответить на все вопросы преподавателя. Итогом всего выступления стало заслуженное «отлично» в табеле и высочайшее позволение вместо обычного экзамена сдать реферат, что меня еще больше порадовало. «Да я лучше десять рефератов напишу, чем снова вот так страдать». Сегодня стояла солнечная, ясная и очень теплая погода. Во время большого перерыва многие стремились покинуть душные коридоры и аудитории и выйти на улицу. Брита тоже потащила меня туда. хоть я и хотела остаться и повторить состав заданного на дом зелья истинного страха. Но когда моей подружке что-то взбредало в голову, спорить с ней было сущей глупостью. Идем же, заучка! И так почти не отдыхаешь! То учёба, то работа!» Причитала она, ведя меня под локоть. А я мысленно добавила, то коты всякие палки в колёса вставляют, то чёрные рыцари предлагают сомнительную подработку. Ох, зря я вспомнила о них даже мысленно. потому что едва стоило мне покинуть стены Академии, как пришлось столкнуться с ними почти лицом к лицу. Вся четверка сидела на своем излюбленном месте на перилах у парадного входа. Заметив их, я тут же привычно поспешила отвести взгляд. Увы, было поздно. Меня заметили. «Хелена, привет!» – отсалютовал мне рукой Лукас. Я попыталась сделать вид, что не услышала, но тут же против меня обернулось целых два фактора. Во-первых, Брита резко остановилась и уставилась на меня с искренним удивлением. А во-вторых, к нам стремительно направлялся все тот же блондин. «Доброго дня!» – кивнула, одарив его недовольным взглядом. Приветливости в моем голосе тоже не было. Я даже попыталась сама утащить опешившую подругу вниз по ступенькам, но она встала, как вкопанная. «Подожди, куда ты спешишь?» – спросил Лукас, преградив мне путь. На нас стали оборачиваться проходящие мимо студенты. Оно и ясно, ведь прямо на их глазах могла разворачиваться новая каверза рыцарей. Такое ведь никак нельзя пропустить. Мы с Бритой хотели пройтись, воздухом подышать. Я указала на подругу. Парень не растерялся, отвесил легкий щегольский поклон и, улыбнувшись девушке, представился. — Лукас, делай, мадам. Безмерно рад познакомиться. — Бригитта Мишт, — ответила та заметно краснея. Она была смуглой брюнеткой, но сейчас от демонстрации явного смущения ее это не спасло. «Можно просто Брита!» «Тогда можно просто Лу!» Он обаятельно ей улыбнулся, Бритта еще больше зарделась, а у меня возникло дикое желание оставить их наедине. Но бросить подругу я никак не могла. Тем временем, завладев ручкой Бриты, Лукас потащил ее к остальной компании. «Мне же пришлось отправиться следом». Блондин представил ей каждого, будто хоть кто-то в академии мог их не знать. А вот меня знакомить ни с кем не стал. Правильно, зачем тратить на это время? «Хелена, мы договорились, что покажем тебе кое-кого», — напомнил он, обернувшись ко мне. «Да, я так и осталась за его спиной, подчеркивая, что тут сама по себе и не имею к их компании никакого отношения». «Показывайте», — равнодушно пожала плечами. Стоя в паре шагов от Лукаса, я делала вид, будто оказалась тут случайно, и просто выискиваю взглядом кого-то среди толпы гуляющих студентов. В отличие от Бриты, мне никогда не хотелось завести знакомство с черными рыцарями. И уж точно у меня не было желания выставлять это знакомство на показ. И вдруг очень близко прозвучал глубокий хитрый голос. «Ну, пойдем, покажу». Я вздрогнула, повернулась к говорившему. И попросту опешила, увидев рядом с собой Кейнара Сави. Увы, моя странная реакция от него не укрылась. Насмешливо приподняв темную бровь, он бесцеремонно взял меня за руку и повел вниз по ступенькам. Из-за глупого ступора в первые мгновения я даже не попыталась вырвать свою конечность из его захвата, а когда сообразила, что происходит, Сави попросту не отпустил. Не дергайся, не съем! равнодушно проговорил Кейнар. «Подавишься!» – буркнула едва слышно. Но он явно услышал и хитро ухмыльнулся. «Скорее отравлюсь ядом!» На нас оглядывались, нас провожали взглядами. Да на нас откровенно пялились все, кто вообще сейчас находился во дворе Академии, а это, между прочим, половина ее студентов. При таком внимании со стороны окружающих устраивать сцены мне быстро перехотелось. Достаточно и того, что я, сама того не желая, стану звездой сплетен на ближайшую неделю. Ведь нашего главного рыцаря вообще редко видели с девушками. А тут он ведет за руку целую ведьму с четвёртого курса. Тем временем мы прошли через небольшую площадь перед зданием и свернули на одну из боковых аллей. Народу тут, к сожалению, было не меньше. и от их пристального внимания мне еще сильнее стало не по себе. А когда нервничала, я всегда начинала много говорить, часто глупости. «Куда ты меня ведешь? – спросила, бросив быстрый взгляд на Кейнара. «Показывать объект!» – ответил он совершенно равнодушно. Смотрел при этом исключительно вперед, изредка кивая знакомым. «Твоя задача – найти и определить, как именно она корректирует внешность». Фу, легко сказать!» – выдала тихо. «Разве для сильной и опытной ведьмы это проблема?» «А ты видишь где-то здесь сильную и опытную ведьму?» Повернулась к нему. Он в этот момент тоже соизволил взглянуть на меня. Наши взгляды встретились. И меня будто молнией сквозь позвоночник прошибло. Пришлось спешно отворачиваться и делать вид, что ничего не случилось. Но моя нервозность стала еще сильнее. К сожалению, Кейнар это заметил. думала, снова бросит какую-нибудь ироническую фразочку, но он удивил. В один момент нас накрыло отражающим пологом, а потом меня попросту затащили в кусты. Точнее, за кусты, растущие тут живой изгородью. «И что с тобой?» – спросил Сави, развернув меня к себе лицом. «Ничего!» – поспешила ответить, в глаза ему больше не смотрела. «Хелена!» – сказал строго. «Говорю же, все хорошо!» Врешь, я же вижу. И почувствовал, как тебя передернуло. Неужели я настолько тебе неприятен?» Вот в последней фразе так и сквозила ирония. В своей неотразимости Кинар явно не сомневался. «Да плевать мне на тебя с высокой колокольни!» ляпнула грубо, но Рыжий не обиделся. Наоборот, улыбнулся уголками губ. «Отлично! Поверь, это взаимно!» Но что-то во мне все же вызвало у тебя сильные эмоции. Меня интересует что?» И в этот момент я поняла – не отстанет. И ложь точно почувствует. Интуиция подсказывала, что лучше просто ответить правду, как бы не хотелось ее скрыть. «Я хорошо чувствую магию», – сказала, продолжая смотреть в сторону. «Очень тонко, любую. А у тебя – пугающий сильный дар, а прикосновение только усиливает восприятие». Он с шумом выдохнул и, отпустив мою руку, сделал пару шагов назад. Едва расстояние между нами увеличилось, мне даже дышать легче стало. И нет, дело тут совсем не в смущении. Просто чужая мощная аура давила слишком сильно. «Закрываться не умеешь?» – спросил даже вроде бы с пониманием. «Умею, конечно. Просто ты слишком резко появился, сразу за руку схватил. Это, по-твоему, нормально? Я просто не успела сориентироваться». Всю эту длинную тираду я выпалила на одном дыхании, и под конец у меня попросту закончился воздух. Пришлось остановиться и отдышаться. А так бы я много чего еще этому магу сказала. «Тогда закрывайся, бери меня за руку и идём. У нас не так много времени. И еще. Он окинул меня придирчивым взглядом, да таким заинтересованно пристальным, что захотелось прикрыться. Сразу стало стыдно за свой блеклый внешний вид. за простые черные брюки и надетую поверх них свободную тунику до колен, за старые, потертые но удобные туфли, за бесформенную кофту, завязанную за рукава на поясе. Я прекрасно знала, что выгляжу невзрачно, но в академию пришла именно для того, чтобы учиться, и не собиралась привлекать к себе лишнее внимание. «Готова — Готова? — спросил Кейнар, и я кивнула. В этот раз он брал меня за руку осторожно, медленно, внимательно следя за моей реакцией на его прикосновение. А я смотрела ему в глаза и теперь уже осознанно изучала его дар. Да, сквозь мой щит он все равно ощущался, но воспринимался уже не таким пугающим мощным. И все же, даже так я чувствовала его необычность и двойственность. Да-да, оказывается, у нас с этим парнем гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. но об этом я лучше промолчу. Мы выбрались из кустов уже без скрывающего полога и тем самым произвели настоящий фурор среди проходящих мимо студентов. Полагаю, никто не подумал, что мы там просто разговаривали. Да и кому вообще надо ради каких-то разговоров лезть в кусты? Другое дело – всякие непотребства. Судя по ухмылке Кейна, он именно на такой эффект и рассчитывал. А мне снова стало рядом с ним не по себе. Пришло ощущение, что меня явно собрались втянуть в какую-то каверзу. И речь совсем не о том, что обговаривалось ранее. «Кейнар!» – я негромко обратилась к магу. «Может, ты мне просто назовешь имя, и я сама как-нибудь все выясню?» «Нет», – ровным тоном ответил он. «К тому же мы почти пришли». И правда, впереди у небольшого фонтанчика стояла группа девушек. Магички четвертый курс. А вот факультеты у всех разные. но лишь стоило их увидеть, и я сразу поняла, кого именно хотят поставить на место рыцари. И честно говоря, теперь мне самой хотелось им помочь. А стара Фирани выделялась всегда и везде. Если и существовала в мире совершенная красота, то сейчас она стояла перед нами. В ней все казалось идеальным: гладкие длинные волосы льняного цвета с платиновым оттенком. Пальчики с аккуратным маникюром, точёная фигурка, большие карие глаза, полные карминовые губы, правильные черты аристократического лица. Хотя сама Астара была лишь дочерью местного банкира, но вела себя настолько манерно, что позавидовали бы и самые родовитые леди. Одевалась эта девушка соответственно своему образу и, полагаю, тратила на тряпки большую часть доходов далеко не бедного родителя. Выглядела она всегда сногсшибательно, но все же популярностью в академии не пользовалась, потому что сволочной гнилой характер, к счастью, магии не спрячешь. Когда Астара увидела нас, ее идеальный рот изогнулся идеальной буквой О. Несколько раз удивленно хлопнув длинными густыми ресницами, она пораженно улыбнулась и сама шагнула к нам. Кейнар, какая встреча! Неужели пришел пригласить меня на танцы? Так знай, красавчик, я никуда с тобой не пойду. Он хмыкнул, но все-таки ей улыбнулся, причем довольно дружелюбно. Нет, Асте, у меня уже есть с кем пойти, и это, к счастью, не ты. И с кем же? Лишь теперь она перевела взгляд на меня, и весь ее вид выражал лишь высокомерное фи. С этой? Решив не тратить время даром, я пристально осмотрела красотку, отметила на шее два скрытых артефакта, еще один прятался в браслете, да и след косметических зелий оставался очень даже ощутим. Судя по всему, на этой девушке не было почти ничего от ее истинной внешности. Даже интересно посмотреть на нее без всех улучшений. Познакомься, это Хелена Вейл, моя девушка. Прозвучал рядом голос Кейнара, и это его фраза. попросту заставила меня потерять дар речи. «Его кто? Девушка? Что еще за наглый поклёп?» «Ты серьезно? Или разыгрываешь меня?» — рассмеялась фальшивая нимфа. «Где-то рядом наверняка летают твои записывающие камеры, чтобы заснять, как я поверю, и буду кусать локти, что упустила такого парня. Если это так, то не рассчитывай». Она снова глянула на меня и даже брезгливо скривилась, будто перед ней, как минимум, таракан. — А вообще, вы прекрасно подходите друг к другу, — насмешливо выдала Асти. — Невзрачность и невзрачность. Вот после этой фразы я даже забыла, что злилась на Кейна. Перевела на него хмурый взгляд. Нет, ну назвать его невзрачным мог бы только слепой, конечно, неписанный красавец, Внешность у него простоватая, да и волосы эти темно-рыжие, но в нем все равно чувствовалась яркая харизма, которая с лихвой перекрывала все недостатки внешности. Слова о старый он воспринял странно, ухмыльнулся, будто знал что-то, чего никак не могла знать она и даже не подумала обижаться. Каждому свое, Асте, ответил Кейн, но мы к тебе все же по делу. «Девочки из актива хотят организовать конкурс красоты. Они сами боятся к тебе обращаться, потому попросили меня. Ты же не откажешься от участия?» «Конкурс красоты?» В голосе блондинки появились мурлыкающие нотки. «И когда он состоится?» «В субботу», – спокойно ответил Кейнар. «Ну что, согласна?» «Да». Она кокетливым жестом поправила свои идеально гладкие длинные волосы. «Разумеется, с удовольствием!» «Вот и отлично!» – кивнул Рыжий. «Подойди после занятий в 306-ю аудиторию. Нужно заполнить анкету участницы, ответить на пару вопросов. Там же тебе расскажут обо всех этапах». «Это еще зачем? Разве будут оценивать не красоту?» Астара чуть нахмурила свои идеальные брови. «Красоту», – подтвердил Кейн, – «внешнюю и внутреннюю. Потому даже такой красотке, как ты, все же придется подготовиться». Та фыркнула, зачем-то снова посмотрела на меня и вдруг выдала с ядовитой иронией. «Учитывая, что твою девушку внешне даже симпатичной не назовешь, внутри она должно быть просто прекрасна». «Безусловно», – без малейшего сомнения ответил Кейнар. «Кстати...» «Хелена тоже участвует». «Чего?» На сей раз промолчать я никак не смогла. «Сюрприз!» Выдал Кейн и, повернувшись ко мне, лучезарно улыбнулся. «Ну, не стесняйся. Я даже заполнил за тебя все бумаги». «Что ты заполнил?» У меня внутри будто рос огромный надувной шарик из негатива. И сейчас его сдерживало лишь поистине резиновое терпение, которое вот-вот собиралось лопнуть. Но Кейн явно давно не дружил с головой, да и инстинкт самосохранения у него отсутствовал напрочь. Вместо того, чтобы немедленно извиниться и дать исчерпывающее объяснение своим словам, этот дурак самым наглым образом обнял меня за талию и поцеловал в щеку. «Не злись, идем, я все тебе расскажу», – проговорил, уводя в конец опешившую меня обратно в сторону учебного корпуса. «Расскажешь?» Прошипела я и с силой впилась ногтями в его руку выше запястья. Ты мне сейчас все-все расскажешь. «У-у-у, какие мы грозные! Выдал до раздражения довольным тоном. Кстати, злая ты мне гораздо больше нравишься, чем трясущаяся от страха и смущения. Так что одна цель достигнута. Я все-таки извернулась и стукнула его локтем по ребрам, сильно, от души. Он сдержанно охнул, покосился с наигранной обидой, даже потер место ушиба, но улыбаться не перестал. «К тому же ты еще и победишь в конкурсе!» – сказал Сави, потянув меня за живую изгородь. И нас снова накрыл полупрозрачный полог. «Какой конкурс!» – выкрикнула, наконец, дав волю своему гневу. «Ты совсем офигел! Я не стану нигде участвовать!» «Станешь, еще и выиграешь его!» — заявил Кейнар, расслабленно сунув руки в карман и брюк. — Я вот в этом даже не сомневаюсь. — Нет. — Да. — Я сказала нет, — заявила ему прямо в лицо. — И ты меня не заставишь. — Уверена? Он произнес это с таким хитрым видом, что мне мигом стало не по себе. — Я ведь могу и надавить. — Не на что давить, Кейнар Сави, — сказала, добавив голосу уверенности. «Я хорошая девочка, тихая студентка-отличница!» А он вдруг шагнул ближе, опустил ладони на мои плечи и, наклонившись к самому уху, тихо прошептал. «Хорошие девочки воровством не промышляют. Так ведь, Хелена Уэйл? И, одарив меня холодным расчетливым взглядом, развернулся и направился к аллее. Я же стояла, как громом пораженная. Откуда он мог узнать? как Я ведь всегда максимально осторожна. Что за бред? — крикнула ему вслед, стараясь спасти сама себя. но он даже не обернулся. Подготовься к конкурсу и про нейтрализатор косметической магии не забудь, все должно быть готово к сроку. Потом щелкнул пальцами и накрывавший нас полок исчез. Мак ушел, а я осталась одна среди кустов и деревьев, да еще и с ощущением, полного провала в душе.